Глава двадцать Я ждал этого дня долгих два года. За это время мы успели выкупить дом под Звенигородом. Мы с Ваней слетали в несколько командировок. Пару раз пришлось умереть. Я сам лез в самые безвыходные ситуации, зная, что мою боль можно разменять на жизнь кого-то из парней. Ване это не нравилось. Он ворчал. «С тобой на приличном пляже нельзя появиться, сразу взгляды». Я отвечал на это, что всегда есть не очень приличные пляжи. Друг парировал тем, что вспоминал про Пашку. «Сына ты тоже в неприличные места таскать будешь. Ребенку солнце нужно, и море, и отец рядом, в нормальном состоянии». В ответ на это я только улыбался и понимающе кивал. Ваня успел закончить спецкурс, упрямый оказался. Его два раза вышибали, но он добился своего. Первым словом Пашки было «кися». Пацану явно нравилось обилие живности в доме. Он с огромным удовольствием проводил время с ириненными кошками и шуриком. Пес же, несмотря на скромный экстерьер, почувствовал себя настоящим сторожем. Сигнализировал о каждом подозрительном незнакомце или машине возле нашего дома. При этом каким-то непонятным образом Он легко отличал знакомых людей. Можно было бы списать на то, что он слышит походку, но ведь некоторые из приятелей приезжали на авто и выходили только заехав во двор. Если в машине был незнакомец, Шурик заходился лаем, а если человек, которого ему хотя бы раз официально представили, приветливо вилял хвостом. У меня не раз возникал соблазн залезть Шурику в голову, чтобы понять, как именно он это делает но каждый раз я одергивал себя. Все-таки псинка стала частью семьи, а к своим с такими вещами не лезут». В этот раз Шурик лаял, хотя машина была знакомая, та самая Ауди, которая когда-то возила нас в управление. За рулем сидел незнакомый мужик лет за сорок с залысинами, блеклый и невзрачный, каким и полагается быть хорошему оперативнику. Он вышел из машины, кивнул мне и протянул руку. «Игорь?» – сказал он. «Приятно», – ответил я. «Сергей?» «Да, я в курсе». «Какими судьбами?» – спросил я и махнул рукой, приглашая в дом. «Может, чаю?» «Я ненадолго», – ответил Игорь. «Я лучше наедине», – добавил он, увидев, как Ирина выглянула с крыльца на улицу. Я пожал плечами и сказал. «Что ж, давайте до реки прогуляемся. Мы вышли за ограду и пошли вдоль улицы к реке». «Насколько все срочно?» – спросил я, когда мы отошли на достаточное расстояние от жилых строений. «Сложно сказать». Игорь пожал плечами. «Это, скорее, вам должно быть известно. Дело в общем такое. Я куратор одной перспективной пары из хантеров». «Это которые по заброшкам?» – уточнил я. «Да», – кивнул оперативник. «Именно так. Хорошие ребята». Алая ступень вообще пророчит им большое будущее, вплоть до руководящих должностей. Так вот, недавно они совершили ужасную глупость. Я грустно вздохнул. Игорь посмотрел на меня с удивлением. «Не-не, не в этом смысле», — сказал он. «Я не за этим тут. Но все равно глупость изрядная. В общем, они не так давно были в Перми. Там есть... То есть уже была, наверное. Одна из знаменитых заброшек. Отстойник для паровозов. Я вздрогнул. «Там случился инцидент», — продолжал куратор. «На них напали ребята, нанятые другими ребятами, которые пытаются на нашей почве дергать сердца для себя. Ситуация нештатная. В таких случаях предписано отходить и докладывать». А они?» — спросил я. «Они сердце достали и с его помощью перебили нападавших». «Это оружие, получается?» — разочарованно проговорил я. «В некотором роде», — ответил Игорь. «Поначалу мы тоже так подумали. В общем, то, что они достали, можно использовать и как оружие, или, скорее, как бойца. Очень особенного бойца». Я пару раз растерянно моргнул. «В общем, случилось невероятное. Эти ребята впервые в истории вытащили живое сердце», — сказал куратор. «Это существо, очень похожее на кошку» но точно не кошка, возможно, разумная, обладающая боевыми способностями. У меня сердце пропустило удар и во рту пересохло. «Где они?» – выдохнул я, чувствуя, что мне едва удается подавить волнение в голосе. «Шеф сказал, что вы спросите», – вздохнул куратор. «Утром они были в Амурской области. Я встречался с ними в Чите, чтобы провести испытание спецоборудования». В общем, все прошло не совсем штатно, но в целом задача была выполнена. А потом, как я сказал, меня шеф в Москву вызвал. «Существо, которое они достали, оно с ними?» Спросил я небрежно. «Да», – кивнул Игорь. «Они, конечно, глупость сделали, попытались утаить от меня то, что они нашли». «И вы не стали выводить их на чистую воду?» «Вот еще», – фыркнул куратор. «Ситуация же совершенно дикая. Мы первым делом с Алой ступенью связались. Они, я так понял, вообще в трансе были от новостей. Долго нам не верили». Потом ребятки еще раз в неприятности попали. Их пытались перехватить на крупные могили в Рязанской области. И они выбрались. «На могиле?» – переспросил я. «Заброшка такая особая», – пояснил куратор. «А, ясно. В общем, прошло немного времени» пока у нас информация до верха дошла. Потом шеф сразу меня вызвал и сказал к вам ехать. Я резко остановился и приготовился бежать домой. Конечно, такая информация не для средств связи. Значит, сначала надо бы попасть к шефу. Постойте, окликнул меня куратор. Куда вы собрались? Шеф сказал, что нужно вас на аэродром отвезти. Борт до Благовещенска вылетает через 8 часов. Он сказал, вы обязательно захотите повидаться с этими ребятами, и просил продумать, как бы вас познакомить. Военно-транспортная авиация – это всегда элемент непредсказуемости. Вылет задержался на целых 12 часов. Я уже 10 раз успел пожалеть, что не плюнул на все и не полетел обычными авиалиниями. Я даже готов был оплатить билет этому парню Игорю и Ване. Тот наотрез отказался отпускать меня одного, тем более, что официально он находился в отпуске. Но вот уже за полночь мы взлетели. Я глядел на Игоря и завидовал. Тот вырубился прямо на сумке, сразу после взлета. А у меня даже глаза закрыть не получалось. Постоянно вставала перед глазами та сцена внутри вагона. Крутились мысли, что было бы, если бы я на несколько секунд раньше добежал. И глаза. Я вспоминал Алинины глаза и их выражение, когда она начала меняться. Серег, Ваня, до этого делавший вид, что смотрит какое-то кино на смартфоне, посмотрел на меня. Все будет в порядке. Я чувствую. Хотел бы я сказать, что чувствую то же самое. Часа через три вышел один из пилотов, чтобы зайти в сортир. Тут выяснилось, что до четы у нас запланировано еще три промежуточные посадки. Проклиная медлительность авиации, я сел возле единственного иллюминатора в борту Ильюшина и глядел в темноту на проплывающие далеко внизу огни. Первая посадка прошла как в тумане. Кто-то из военных забрал груз, который был принайтован к палубе. Загрузились несколько десятков бойцов. Судя по тому, что они обсуждали, те летели на какие-то учения, запланированные на одном из полигонов Забайкалья. Добрались до Иркутска. И тут, большой сюрприз, прямо возле полосы стояло несколько машин со спецсигналами. Я решил было, что какая-то региональная шишка или окружной военачальник решили отправиться на инспекцию, но после того, как мы остановились, в салон вбежал парень в гражданском, в котором я узнал, помощника Валерия Михайловича. Пробежав глазами по людям в форме, он остановился на нас и решительно направился вперед. Сергей, приветствую сказал он, поздоровавшись за руку. «Пройдемте со мной, пожалуйста». Игорь вопросительно посмотрел на подошедшего. Тот сделал вид, что только теперь его заметил. «И вы тоже», сказал он. Куратор беспомощно посмотрел на меня, после чего поднялся и забрал свою сумку. Ваня тоже поднялся. «Возле самолета нас ждал черный затонированный минивэн. Возможно, даже бронированный. Но я не приглядывался». Помощник шефа сел за руль, а мы втроем заняли места в салоне, благо места было достаточно. Там, за тонированными окнами, нас ждал сам Валерий Михайлович. И тут мне стало уже по-настоящему тревожно. Руководитель такой структуры не станет срываться с насиженного места просто так. Они живы? Я решил начать с самого важного для меня, игнорируя всякие там приветствия. Не до того было. Да. Сергей. Спокойно ответил шеф. Они живы. Хотя в составе группы, с которой они заехали в Якутск, есть жертвы. В Якутск? Переспросил я. Они же вроде в Благовещенске были. Шустрые ребята. Шеф вздохнул. В общем, у нас ЧП федерального масштаба. На старой могиле ребята достали крайне опасное сердце. Что еще хуже, они были настолько неосторожны, что информация о находке уже распространилась и как вы понимаете не только среди дружественных структур что мы можем сделать для начала выдвинуться на место ответил шеф а дальше дальше все будет зависеть от развития ситуации ясно кивнул я когда вылетаем немедленно ответил шеф в этот момент мини-вен тронулся и мы поехали по рулешкам мимо нескольких стоящих илов «Понимаете, в чем сложность?» – сказал шеф. «Ваша предполагаемая супруга, похоже, помогла ребятам в разорении могилы». «Предполагаемая?» «Мы не можем знать на сто процентов, пока вы не увидитесь», – сказал шеф. «Это может быть дикое совпадение. Одна из наших задач – прояснить и этот момент тоже. Но, как вы поняли, за ней идет охота почти такая же интенсивная, как и на то сердце, что ребята добыли». Рулешка привела нас на еще один перрон. Там стоял небольшой реактивный самолет, из тех, которыми обычно пользовались очень состоятельные люди. Я мысленно присвистнул. «Приехали», – кивнул шеф, – «на выход». «Круто», – не сдержался Иван. Игорь посмотрел на него чуть насмешливо, но ничего не сказал. На борту было роскошно. Я даже начал забывать, что авиация может быть очень удобной и комфортной после многочисленных перелетов в вылах. Едва мы поднялись на борт, как самолет тронулся и поехал в сторону взлетной полосы. Короткий разбег, резкий, почти свечкой взлет. Пилот явно не был настроен на экономию горючего. «Так, ребята», – начал шеф, – едва мы набрали высоту. А теперь серьезный разговор. «Нам нужно хорошенько подумать» как обыграть сразу нескольких игроков? У меня все под контролем, шеф. Вмешался куратор. Боюсь, что нет, Игорь. Шеф покачал головой. Мы сами только недавно поняли, с кем имеем дело. Шеф, я работал с пограничниками, сказал куратор. Справимся. Работал, согласился шеф, только с местными пограничниками. Нам же противостоят гости. Шеф, С пиндосовскими мы тоже дело имели, помните? Год назад». «Пиндосы, они же тоже местные, Игорёш», сказал шеф, ласково глядя на подчинённого. «Понимаешь, о чём я?»